Глава 34. Но наступил 1939 год, и людям стало не до музыки. Снова. Я обращаюсь к вам из кабинета на Даунинг-стрит 10. Сегодня утром посол Великобритании в Берлине вручил немецкому правительству последнюю ноту, в которой говорится, что если мы до 11 часов не получим от них подтверждения их готовности немедленно вывести войска из Польши, то между нашими странами возникнет состояние войны. Должен сообщить вам, что мы не получили такого подтверждения, из чего следует, что наша страна сейчас находится в состоянии войны с Германией. Артур Невилл Чемберлен, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Даунинг-стрит 10, Лондон, воскресенье, 3 сентября 1939 года, 11.00. Воскресенье в одно мгновение онемело. Тон премьер-министра был нарочито спокоен, но смысл его слов был страшен. Его слова превратили воскресенье в страстную пятницу. Они были такими же безжалостными, как римский «флагрум таксилатум» — язвящая плеть, плеть с двумя или тремя ремнями, на концах которых были закреплены металлические колючки, которым бичевали Христа. Они больно хлестнули по сердцу каждого британца, слушавшего в те минуты BBC. Все и вся были парализованы страхом. Находились, конечно, и скептики, считавшие, что такое невозможно что одна и та же война не может повториться дважды, прошлое не повторяется. Должно быть, это чья-то плохая шутка, и жестокая к тому же. Вроде той, что устроила в прошлом году CBS, когда голос Орсона Уэллса заставил всех американцев поверить, что планету Земля захватили инопланетяне — Радиопостановка «Война миров» Орсона Уэллса по одноименному роману Герберта Уэллса транслировалась в прямом эфире в станции CBS в США 30 октября 1938 года и испугала некоторых слушателей, которые не сразу поняли, что передача о вторжении марсиан — не репортаж о реальных событиях. Но со скептицизмом было покончено в тот же день. Все сомнения рассеял голос короля. В этот тяжелый час, возможно, роковой час для нашей истории, я хочу, чтобы каждый из моих подданных, как в Метрополии, так и в Доминионах, услышал мои слова, произносимые с тем же глубоким чувством, как если бы я говорил с вами лично, перешагнув порог вашего дома. Многие из вас уже второй раз в жизни слышат об объявлении войны. «Не раз и не два пытались мы мирным путем уладить разногласия, возникшие между нами и тем, кто сейчас является нашим врагом. Но все было напрасно. Нас втянули в конфликт. Нам и нашим союзникам брошен вызов. И мы принимаем его и вступаем в битву со злом, которое в случае его победы станет губительным для всего цивилизованного мира. Ради этой высокой цели я призываю свой народ и тех, кто здесь, и тех, кто за морем, считать наше общее дело своим личным делом, считать эту войну своей личной войной. Я прошу вас сохранять твердость и спокойствие. Впереди нас ждут тяжелые испытания. Эта война будет идти уже не только на полях сражений, но мы должны поступить так, как считаем правильным, и со смирением вручить свою судьбу Богу. Если мы все как один будем верны своему долгу и готовы, если потребуется, пойти ради победы на любые жертвы, то Бог нам поможет, и победа будет за нами. Да благословит нас Бог, и да хранит Он каждого из нас. Его Величество Георг VI, король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов Британского Содружества Наций, император Индии. Букингемский дворец, Лондон, Воскресенье, 3 сентября 1939 года, 18.00. Это была речь ответственного человека, каким и был Георг VI, ставший королем после того, как его брат отрекся от престола и вернувший британской монархии ее смысл. Осознавая всю важность момента, король Заика, произнося речь, ни разу не споткнулся. Он всегда боявшийся публичных выступлений, на этот раз говорил уверенно, и его ровный голос и выдержанные паузы успокаивали подданных, а страх, вызванный утренним выступлением премьер-министра, сменялся гордой уверенностью в своей правоте и силе. Исполненный отваги сам, король притворил ужас, который испытывал его народ, в веру, решимость и силу духа. В Челмсфорде где несколькими годами ранее, благодаря итальянцу Маркони, появилось радио, семья Моррис, собравшаяся у репродуктора, тоже слушала Суверена, и их всех вдохновила его речь. Райан, к 50 годам дослужившийся до самого высокого неофицерского звания, воррент-офицер первого класса, Думал о своем отце, своих дедах и обо всех морисах, которые, как и он, на протяжении веков сражались, защищая британскую корону и считая врага короны своим личным врагом. Но сейчас фатальное дежавю причиняло Райану боль. Ему было назначено судьбой снова воевать против Германии, а к ней в его сердце не было вражды. Он полюбил эту сестру, которая подарила ему брата, мать и рояль. Элис, любящая жена, ангел все с той же золотистой кожей и копной волнистых каштановых волос, задумчиво смотрела на мужа, предчувствуя, что скоро снова останется одна. После окончания Великой войны Райан почти не бывал дома. Амбала, Ландикатал, Наушера, Насирабат, Бомбей, Судан — куда его только не посылали. Всего три года назад он вернулся из Африки, и сейчас, слушая речь короля, Элис думала о том, что скоро муж уедет опять, и о том, что на этот раз потеряет не только мужа, но и сына. В душе Скотта, которому только-только исполнилось восемнадцать, бушевала буря, очень пугавшая Элис. Пламенная речь короля — произвела на него сильное впечатление. Ему стало ясно, что ответственность за судьбу Британии целиком ложится на его плечи, и теперь все зависит только от него. Он знал, что настал час принять свою судьбу, как знали это в свое время его отец, дед и все предыдущие поколения Морисов. Он не будет ждать, пока его призовут, нет, он немедленно пойдет и запишется добровольцем. На семнадцатилетнюю Эмили нахлынуло столько эмоций сразу, что она едва могла в них разобраться. Она испытывала страх, представляя своего пятидесятилетнего отца снова на войне, жалость при мысли о матери, о том, как мать останется одна и снова будет ждать, боль, потому что поняла по глазам брата, что он задумал. Чувствовала ужас, тревогу, гнев, негодование горечь несбывшихся надежд. Ей хотелось плакать. Слова короля, каким бы спокойным тоном они ни произносились, ранили ее, словно шипы тернового венца. Эти слова означали крушение всего, во что она верила, всего, чему учили ее родители, всего, чему она научилась у мистера Фрая. И пока все были погружены в свои мысли, Эмили встала, выключила радио, и подошла к стоявшему на небольшом пространстве между гостиной и столовой роялю. Сев за инструмент и вспомнив десять заповедей, которые она всегда соблюдала, и как мистер Фрай на первом уроке музыки, когда она была еще шестилетней девочкой, говорил, что музыка — это не только музыка, она попросила любимый Гретриан Штайнвек помочь ей вернуть этому воскресенью свет — погашенной утренней речью премьер-министра, и снова поверить в утопию о гармоничном мире. Музыку, способную развеять глубокую печаль, переполнявшую ее душу, способная охладить воинственный пыл Скотта, скрасить одиночество матери, избавить отца от рокового дежавю, не выходившего у него из головы. Где такую найти?» Первая часть новаторской сонаты для фортепиано Фрэнка Бриджа. Новая музыка, которую научил Эмили старомодный мистер Фрай. Ленто манонтро. Соната, навеянная воспоминаниями об ужасах Первой Великой войны Анданте Бен Модерато. Соната, сочиненная человеком, которого война превратила в пацифиста Куази-Маэстозо. Соната, посвященная Эрнесту Фаррару, английскому композитору, убитому на Великой войне на второй день его пребывания на Западном фронте. «Листесо темпо» — соната, написанная в надежде на то, что мир навсегда забудет значение слова «война», и оно исчезнет даже из словарей. «Андантино» — соната, воспевающая, подобно девятой симфонии Бетховена, «Всеобщие братства», и согласие.